Глава двадцать первая. Визит к отцу Тургына прошел спокойно. Графине очень понравился крепкий орк с мудрыми глазами. Да и она произвела на Эргардына благоприятное впечатление. Они поговорили о ценах на соль и дерево, мясо и шкуры, обсудили возможности для молодых орков наниматься пастухами или охранниками к людям графини. И отец Тыргына нашел, что его невестка умна, красива, пусть и непривычна взору красотой, и способна научиться новому. А последнее орк считал весьма важным. Степь всегда двигается, меняется. Если орк закостенел и не способен увидеть новый путь, погибнет. В свой шатер молодая чита вернулась уже под звездами. В очаге тлели угли, над ними висел котелок с чаем. Рядом на блюде под полотенцем лежали лепешки и сыр. «Я не голодна!» — зевнула Делиана и ушла за новую занавеску, чтобы снять платье и надеть ночную сорочку. Трген оставил свою одежду у выхода. Утром ему нужно идти в табом причем очень рано, менять ночных сторожей а будить жену не хотелось. Привычно улегшись на спальное возвышение, орг взглянул на занавеску и обомлел. Делиана зажгла светильник, чтобы расчесать волосы, и муж едва сдержал протяжный стон, любуясь ее женственной фигурой, тонкими руками и налившейся грудью сквозь полупрозрачно узорчатый шелк занавеси. Счастье, что она быстро заплела слабую косу, погасила свет, вышла и скользнула под одеяло. Тырген повернулся на бок и прижал жену к себе. Ночи уже холодные, шепнул он ей на ухо. Так, теплее. Диана на миг застыла под его рукой, но воин не шелохнулся, представляя, что лежит в засаде. И постепенно молодая женщина расслабилась. И уснула. Утром Орк неслышно встал, выпил несколько глотков чуть тёплого чая, прихватил с блюда лепёшку с сыром, взял одежду и вышел в промозглую утреннюю хмарь. оделся накинул плащ с капюшоном и быстрым шагом отправился к табуну менять ночных пастухов. Делиана всё же проснулась, подняла глаза к отверстию в плотной войлочной крыше у шатра, убедилась, что солнце еще не встало, и уютно свернулась, положив колено на подушку. Все же опираться на Торгена было удобнее, мелькнула у нее мысль. А вслед за ней пришла другая. Здесь, в Стане, она спала с мужчиной больше, чем с замки. Граф после выполнения супружеского долга никогда не оставался с ней. Атерген. Она ощущала его желание. Трудно не ощутить, когда на ней тонкая шелковая сорочка из ее сундуков, а на нем тонкие шелковые штаны, и лежат они вместе под одним одеялом. Но это желание не было грязным. Орк хотел ее, но уважал границы, позволял себе обнять жену положить руку на живот, чтобы прислушаться к едва заметному пока движению внутри. Поцелуи под звездами вообще изумили графиню до чрезвычайности. Муж целовал ее дважды в храме и на следующий день под простыней с кровавым пятном. Всё остальное время он максимум изображал поцелуй руки над ее перчаткой. Поразмышляв над этим, Делиана понежилась еще немного и поняла, что пора вставать. Нужно написать письмо в замок, отправить уведомление о задержке и распоряжение ее людям. Интересно, совет старейшин найдет шустрого молодого орка в качестве посыльного или ей придется посылать кучера? Оставаться в степи, без возможности уехать, ей все же не хотелось когда знакомая уже юная арчанка звонко пожелала доброго утра у стенки шатра, графиня уже привела себя в порядок, оделась и заплела косы. Зеленокожая девчонка принесла молоко, отлила в горшок и поставила возле очага, объяснив кое-как, что тыргын любит топленое молоко, а остальное унесла, чтобы сварить сыр. В эти молочные дела Далиан решила не вмешиваться. Она все равно не знает особенности и не будет этим заниматься. Лучше перекусит и напишет письма. Когда солнце встало, явилась новая девочка, постарше. Она назвалась сестрой Тергена и, увидев, что графиня сидит за дорожным письменным прибором, искренне восхитилась умением читать и писать. Оказывается, у орков тоже была письменность, но пером по бумаге мало кто умел. Чаще царапали палочкой на земле, реже — на черепках отбитой посуды или глиняных табличках. Бумага слишком дорогая, да и чернила в степи — редкость. Непрерывно болтая, новая помощница быстро вытащила все одеяла и ковры на улицу, объяснив ошеломленной графине, что все это надо сушить или вымораживать. Лучше на свежем воздухе. А вдоль стен выкладывать полынь, сухие колючки от мышей и насекомых. Далиана поежилась, но быстро вспомнила, что в замке все шкафы переложены лавандой, в конюшне живут кошки-крысоловки, а ее экономка раз в месяц устраивает большую уборку и раскладывает всюду сухие репьи, чтобы мышей думать не смели сунуться к запасам свечей, сала или сыра. В тюфиках для слуг каждый год меняют сена, а хозяйские перины сушат на солнце, проветривают и чистят сухим мыльным порошком. А постельное белье обязательно гладят. Получается, и в этом орке хороши и внимательны. Не каждая крестьянка находит силы для ежедневной уборки. Закончив наводить порядок, молодая орчанка взялась за приготовление ужина Завела тесто и сбегала к соседке, чтобы напечь свежих лепёшек. Раздобыла где-то плоский камень и объяснила Делиане, что на нём следует подогревать лепёшки, если они вчерашние. Сварила кашу с мясом, заварила свежий чай и, наконец, вернув ковры на место, ушла. Вместо неё прибежала помощница шаманки. Ирлэнда дозвала Делиану в гости. Графиня все равно собиралась зайти к старушке, чтобы решить вопрос с письмами, так что моментально собралась и пошла за тыртой. Девчонка, как всегда, бежала, подпрыгивая, звеня амулетами и радуясь жизни. А между тем графиня отметила, что в стане изрядно похолодало, и пора вынимать из сундука теплые сапоги и плащ, подбитый мехом. В шатре у огня, конечно, тепло, но... Ирлэнда встретила молодую женщину так, словно они расстались минуту назад. Про письма только кивнула и велела помощнице. «Тырта, Аргена приведи, скажи, надо будет съездить в дом Соли». Девчонка убежала, а шаманка завела с Делианой разговор, И как-то незаметно уговорила графиню приходить к ней в шатер и плести обереги. А еще посоветовала сшить и вышить рубашку мужу. Да и будущему ребенку украсить вивальники и чепчики вышивкой и подвесками. «Да у меня и ткани нет!» — схватилась за голову Делианы. «Так напиши письмо своим людям, пусть пришлет». Тебе до родов еще четыре месяца. Успеешь все приготовить. Графиня так и сделала. Написала дополнительную записку, вручила всю стопку конвертов молодому орку, сухому, желестому и слегка кривоногому. Арген в седле родился, хмыкнула ему вслед шаманка. Ему чем дольше и дальше ехать, тем лучше. Жена его смеется, что только седле детей и зачинают. «Жена?» — изумилась Делиана. Она думала, это подросток, да и вообще привыкла уже, что орки могучие крупные, а тут... Ему духи такой дар дали, пожалуй, плечами Ирлынды. А он все время торопился, даже родился в дороге, на два месяца раньше срока во время большого кочевья. Матушка его положила в сидельную сумку и доставала только покормить до да сменить пеленки. Вот и привык. Ну, раз свои дела сделала, давай-ка обереги поплетем. Для колыбели сделали уже, теперь для коня. Так до и просидела в шатре шаманки до темноты, а когда света перестало хватать, Тырта проводила ее к черно-белому семейному жилищу.